Когда я был мальчишкой, я дрался против Эрвина Роммеля на полпути между картиной и Граппой, которую мы тогда удерживали. Он был еще капитаном, а я исполнял обязанности капитана, хотя и числился всего младшим лейтенантом. Ты его знал? Нет. Я познакомился с ним только после войны, когда нам можно было поговорить. Он оказался человеком приятным, мне он понравился. Мы вместе ходили на лыжах. А ты много знал немцев, которые тебе нравились? Очень много. Больше всех мне нравился Эрнст Удит. Но ведь они так подло поступали. Конечно. А разве мы всегда поступали благородно? Я не могу относиться к ним так терпимо, как ты. Ведь это они убили моего отца и сожгли нашу виллу на Бренте. Мне они никогда не нравились. Особенно с того дня, как немецкий офицер У меня на глазах стрелял из дробовика по голубям на площади Святого Марка. «Я тебя понимаю», — сказал полковник. «Но, пожалуйста, дочка, пойми и ты меня. Когда убьешь так много врагов, можно позволить себе быть снисходительнее». «А сколько ты убил?» «122 верных, не считая сомнительных». «И совесть тебя не мучит?» «Никогда». «И дурные сны не снятся?» Нет, дурные не снятся. Странные снятся все время. После боя я всегда дерусь во сне. Чаще всего вижу какую-нибудь местность. Ведь для нашего брата главное, какой попадется рельеф. Вот об этом и думаешь во сне. А меня ты никогда не видишь во сне? Стараюсь, но не могу. Надеюсь, портрет тебе поможет. — Будем надеяться, — сказал полковник. Напомни мне, чтобы я вернул тебе камни. Ты нарочно хочешь меня огорчить? У меня есть свои скромные правила чести, и они мне так же дороги, как нам обоим наша любовь. И одно не может существовать без другого. Но ты бы мог мне иногда уступать. — А я тебе и уступаю, — сказал полковник. — Ведь камни пока у меня в кармане. К ним подошел Гран-маэстро, сопровождая бифштекс, эскалоп и овощи. Их нёс парнишка с гладко прилизанными волосами. Он плевал на всех и на всё, но из кожи лез вон, чтобы стать хорошим младшим официантом. Его уже приняли в члены ордена. Гран-маэстро ловко разложил еду с уважением и к ней самой, и к тем, кто её будет есть. — На здоровье, — сказал он. — Открой-ка эту бутылку Вальпоричелва, — обратился он к парнишке, который поглядывал на них глазами недоверчивого спаниэля. «А за что вы взъелись на этого типа?» — спросил полковник, кивая на своего рябового земляка, который шумно жевал. Его пожилая спутница ела с жеманством провинциалки. «Скорее я должен вас об этом спросить, а не вы меня». «Я его никогда раньше не видел», — сказал полковник. «Но он портит мне аппетит». «Он смотрит на меня сверху вниз, упорно не желает говорить со мной по-английски, а по-итальянски двух слов связать не может». осматривает все подряд по Бедеккеру. Ест и пьет, что попало. Женщина симпатичная. Кажется, это его тетка, но точно не знаю. Мы бы вполне могли без него обойтись. Я тоже так думаю, скрипя сердце. Он о нас расспрашивал. Спросил, кто вы такие. Имя графини он слышал, в путеводителе указаны дворцы, которые принадлежали ее роду. Ваше имя, сударыня, произвело на него впечатление. Я для этого вас и назвал. «Как вы думаете, он нас опишет в какой-нибудь книге?» «Не сомневаюсь. Он описывает все подряд». «Мы должны попасть в какую-нибудь книгу», — сказал полковник. «Ты, дочка, не возражаешь?» «Конечно нет», — сказала девушка. «Но лучше бы ее написал Данте». «Что-то давно его не видно, этого Данте», — сказал полковник. «Расскажи мне что-нибудь о войне», — попросила девушка, — «из того, что мне можно знать». Пожалуйста, все, что хочешь. Что за человек генерал Эйзенхауэр? Само благонравие. Хотя я к нему, видно, несправедлив. Да он и не всегда сам себе хозяин. Отличный политик, политический генерал. Это он умеет. А другие ваши полководцы? Лучше о них не говорить. Они достаточно говорят о себе сами в своих мемуарах. Почти все они в самом деле смахивают на полководцев и состоят в роторе клубе о котором ты и не слыхала. Члены этого клуба носят эмалированный жетон со своим именем. Там штрафуют, если назовешь кого-нибудь по фамилии. Воевать им, правда, не приходилось. Никогда. Неужели среди них нет хороших военных? Нет, почему же? Школьный учитель, Брэдли, да и многие другие. Вот хотя бы молниеносный Джо. Он парень славный, очень славный. А кем он был? Командовал седьмым корпусом, куда входила моя часть. Умён, как без, Быстро принимает решения. Точен. Теперь он начальник штаба. Ну, а великие полководцы, о которых мы столько слышим, вроде генералов Монтгомери и Паттона... Забудь их, дочка. Монти — это такой тип, которому нужен пятнадцатикратный перевес над противником, да и тогда он никак не решается выступить. А я всегда считал его великим полководцем. Никогда он им не был, сказал полковник. И хуже всего, что он это знает сам. Как-то при мне он приехал в гостиницу, снял военный мундир и напялил юбочку, чтобы поднять дух населения. Ты его не любишь? Почему? Просто он типичный английский генерал. Отсюда все его качества. Так что ты насчет великих полководцев помалкивай. Но ведь он разбил генерала Роммеля. А ты думаешь, там, кроме него, против Роммеля никого не было? Да и кто не победит, имея пятнадцатикратный перевес? Когда мы тут воевали мальчишками, гран-маэстро и я, мы побеждали целый год, побеждали в каждом бою, при их перевесе в три или четыре к одному. Выдержали три тяжелых сражения. Вот почему мы не прочь подшутить над собой и не пыжимся, как индюки». В тот год мы потеряли больше 140 тысяч убитыми. Вот почему мы умеем подурачиться. И нет у нас никакого чванства».